Оазис с колодцем сотни пришлось искать спустя сутки. На карте сотника цепь таких колодцев была обозначена, но сама карта оставляла желать лучшего. Как высказался Матвей, разглядывая это чудо местной картографии, «На два лаптя правее солнышко. Фраза эта моментально ушла в народ и стала летучей. Ему, как одному из пластунов, Карту показывали по первому требованию. Вообще с пластунами в сотне было не очень. В полусотне самого Матвея он один и тройка крепких мужиков средних лет от соседей. и того всего четверо на всю сотню. Так что разведывать путь, двигаясь в авангарде, им приходилось постоянно. Из-за этого Матвею даже пришлось передать временно заботу о десятке Егору. Опытный казак, являясь бесспорным авторитетом для всех бойцов, истово выполнял все поручения от сих и до сих, при этом даже не пытаясь проявить инициативы. ну не умел человек этого делать, хоть ты тресни. Почему, от чего, Матвей так и не понял. Хотя видел, что самого Егора такое положение вещей ничуть не беспокоило. Более того, оно ему, похоже, даже нравилось. Объезжая верхом очередной холм, чтобы обследовать его противоположную сторону на предмет засады, Матвей краем глаза отметил, что в зарослях какой-то колючки что-то едва заметно поблескивает. Оглядев холм, он вернулся на дорогу и, поведав сотнику о своем наблюдении, спрыгнул с коня. «Ты чего делать собрался?» Тут же вскинулся Гамолей. «Гляну, «Кто там такой любопытный?» — жёстко усмехнулся Матвей. «Ты это, не забывай, что нам приказано. Наше дело — тихо пройти, без крови». «Ну, можно и без крови», — пожал Матвей плечами, доставая из сумки свой маск-халат. Повесив карабин на луку седла, он переоделся и, быстро проверив весь короткоствол и пару раз подпрыгнув, чтобы провериться на погремушку, скользнул в сторону от дороги. Крюк примерно в полтора километра занял у него по времени часа полтора. Приходилось постоянно следить, чтобы между примеченными кустами и ним было какое-то препятствие. Добравшись до нужного места, Матвей присел за кучей камней и, достав из-под сумка короткую подзорную трубу, навел ее на куст. У самых корней виднелись чьи-то чумазые пятки, торчавшие из сношенных сандалей. Хищно усмехнувшись, Матвей убрал оптику и, достав из-за голенища сапога нож, направился к наблюдателю. Убивать его Матвей не собирался, но знать, кто именно за ними наблюдает, было необходимо. Так что, бесшумно подобравшись к кустам, Он примерился и крепко пнул наблюдателя прямо по пятке, заставив его вскрикнуть и вскочить. Удар этот, хоть и не опасный, но весьма болезненный, заставляющий человека некоторое время хромать. Так что вскочивший, попытавшись наступить на ушибленную ногу, охнул и искособочился. Матвей, недолго думая, двинул его кулаком в челюсть и быстро обыскав, Закинул щуплое тело на плечо. Спустя примерно четверть часа, догнав сотню, он сбросил свою ношу под копыта сотникового коня и, обыскав его, коротко доложил. «За нами следил. Ты его не зашиб случаем, Десятник?» Склоняясь с седла, поинтересовался Гамолий. «Он же тощий, в чем душа держится? Хм, жив курилка!» — усмехнулся Матвей. «Сейчас», — пообещал он, снова наклоняясь к телу. «Во!» — зашевелился. «Где там толмач наш?» — спросил он, нажав пленнику на точки под ушами. В ответ на этот массаж тело глухо застонало и принялось сучить ногами. Потом оно открыло глаза и, увидев над собой натурального лешего, испуганно охнуло и попыталось куда-то уползти. «Не былуй!» — грозно посоветовал Матвей, откидывая с головы лохматый капюшон и наступая мужичку на ногу сапогом. «Да полегче ты, черт!» — осадил его сотник. «На тебя и так-то глянешь, духа лишишься. А тут еще оделся так, что и мне жутко. Пусти его!» Подъехавший к ним Ахмед-хан что-то негромко спросил, и пленник разразился длинной визгливой тирадой. Старательно вслушавшись в этот поток звуков, Матвей так и не уловил, что можно понять из всей этой тарабальщины. Но, как оказалось, Ахмед хан понял все сказанное. Чуть улыбнувшись, он повернулся к сотнику и перевел. «Он шел к родственникам в соседнюю деревню. Из холма увидел нас. Решил посмотреть, что за люди и куда идут. Сейчас в этих местах стало опасно, и он пытался понять, что делать дальше. Возвращаться, чтобы предупредить своих, или идти дальше? Как далеко отсюда вода имеется?» Кивнув, поинтересовался Гамолей. «Половина дневного перехода, если пешком идти?» Перевел толмач ответ. «А в верстах это сколько будет?» Озадачился сотник. «Не знают они тут верст, командир. Все в переходах считает». И времени точного тоже не знают. Есть утро, день, вечер, ночь, а остальное им не интересно, с усмешкой пояснил Матвей, с интересом рассматривая своего пленника. Это еще ладно, что он пропиши переход сказал. А мог бы про верблюжий сказать. Это верно, с улыбкой поддержал его Ахмедхан. Обычно они так и считают. У этого, видать, верблюдов нет. Вот он Про пеший ход и вспомнил. «И чего с ним теперь делать?» — озадачился сотник. «У тебя деньги местные есть?» — чуть подумав, спросил у него Матвей. «Имеются», — удивленно кивнул казак. «Покажи ему монету и пообещай наградить, ежели нас короткой дорогой к колодцу приведет. Выполнит, так после и отпустим, ну а ежели нет, ему же хуже» развел пластун руками. Сунув руку в карман, Гамалей выудил местную серебряную монетку и, показав ее пленному, кивнул толмачу. «Переведи!» Ахмед хан не спеша произнес несколько фраз, и мужичок, внимательно посмотрев на монету, задумчиво кивнул, явно не веря ему. «Командир, брось ему медяк, а то как бы с испугу не завел куда» посоветовал Матвей, наблюдая за мужичком. Поймав брошенную ему медную монетку, мужичок явно повеселел и, развернувшись, шустро захромал в нужную сторону. Матвей, успевший сменить свой камуфляж на черкеску, вскочил в седло и направил Буяна следом за проводником. Пару раз оглянувшись, мужик с восторгом оглядел жеребца и, уважительно цокнув языком, разразился очередной длинной тирадой. «Конь ему твой понравился!» — с усмешкой перевел Ахмедхан. «Говорит, что такие кони здесь только у вождей бывают». «Хм, врет паршивец!» — фыркнул Матвей. «У вождей тут аргамаки чистокровные под седлом. Мне такого ни за что не купить». «Можешь мне не верить, но это редкость!» — усмехнулся в ответ Толмач. Тут чистокровный конь еще дороже стоит. Даже войны из-за него начинались. «Вот, я и говорю, врет», — кивнул Матвей, внимательно отслеживая каждое движение проводника. Быстрый обыск показал, что у него ничего, кроме посоха и небольшого узелка, не имеется, но в этих местах ухо нужно держать востро. Местные умеют выживать там, где любой приезжий через неделю сдохнет не от жажды, так от укуса змеи или скорпиона, а то и просто, попробовав какой ягодки. Чтобы жить в этой части света, нужно быть выживальщиком или иметь специальную подготовку. Так что расслабляться Матвей не спешил. Часа через два неспешного пути проводник вывел их на широкий пологий холм, и, остановившись, заговорил, тычи пальцем куда-то вперед. Подъехавший к нему Ахмед-хан привстал в стременах и, всмотревшись в указанную сторону, пояснил. — Это его деревня, и там есть колодец, но он просит соблюдать правила и не трогать людей деревни. — Скажи ему, мы никого трогать не хотим, нам просто коней напоить надо, — кивнул сотник, улыбаясь проводнику. «Главное, чтобы сами в драку не полезли», — в полголоса добавил Матвей. «С чего бы?» — повернулся к нему сотник. «Вода в этих местах — главная ценность, и ежели ее в том колодце мало, могут и прогнать», — вздохнул Матвей, понимая, что лезет со своими советами туда, куда его никто не звал. «Здесь еще не так сильно!» — одобрительно кивнув, добавил Ахмедхан. «Вот когда ближе к пустыне подойдем, там да, запросто прогнать могут. И от кель ты только все это узнать успел!» — удивленно проворчал гамалей почесывая в затылке. «Добре. Бог не выдаст, свинья не съест!» — двинули браты. «Все одно коней поить надобно а ты, десятник, поглядывай!» Глаз у тебя острый, глядишь, чего и приметишь. сотни шла к деревне шагом, не делая резких движений и не обнажая оружие. Глядя на несколько матерчатых шатров, из которых и состояла местная деревня, Матвей с интересом наблюдал, как вездесущая пацанва, заметив чужаков, тут же подняла крик, на который из шатров вышло все мужское население. К его удивлению, у сельчан нашлось и несколько сабель, которые мужчины воинственно сжимали в руках, при этом не обнажая. Дойдя до края деревни, проводник остановился и принялся что-то громко говорить, тыча рукой то в себя, а то в стоявших рядом казаков. Выслушав его, несколько старейшин переглянулись, после чего один из них ткнул рукой куда-то в сторону. Проводник, коротко поклонившись, зашагал в ту сторону, жестом позвав бойцов за собой. Дозволили, коротко сообщил Ахмедхан. Добравшись до колодца, казаки спешились и принялись не торопясь доставать из колодца широкое кожаное ведро, из которого сливали воду в длинную каменную паилку. Бйцы оттирали коней и им немного остыть, подпускали к воде. Десяток сменялся десятком, и казаки внимательно следили, чтобы лошади не опились. Жара могла сыграть с ними дурную шутку. Перепившая воды лошадь может двигаться только шагом, и любая попытка погнать ее, даже рысью может плохо закончиться. Гамалий, перебросив проводнику обещанную монету, жестом отпустил его и, напоив коня, снова принялся изучать карту. Матвей, проверив, как идут дела у его десятка, с интересом присматривался к местному быту. Как ни крути, а увидеть родоплеменное устройство своими глазами было интересно. Любопытная детвора, убедившись, что деревню никто трогать не собирается, подобралась поближе и жадно рассматривала оружие бойцов. Один из мальчишек лет пяти. Набравшись смелости, подошел к Матвею поближе и, протянув руку, коснулся кончиком пальца ножен шашки. Улыбнувшись, Матвей вытянул шашку примерно на треть и, развернув ее так, чтобы хорошо было видно боковину, присел на корточки, давая мальчишке рассмотреть узор на клинке. Словно завороженный, ребенок протянул руку И, коснувшись пальцами металла восторженно охнул и тут же отдернув руку отбежал в сторону боец растет усмехнулся матвей выпрямляясь и возвращая оружие в ножны он теперь до старости рассказывать будет что настоящий булат видел и даже его касался усмехнулся в ответ ахмедхан кивая настоящих неподалеку мужчин думаешь он понял что это булат хмыкнул Матвей. «Не он, они!» кивком головы указал толмач на мужчин. «Это ж просто пастухи. Откуда им про булат знать?» не поверил Матвей. «Уж поверь, знают!» уверенно ответил переводчик. «И не смотри, что они вот так вот живут. В этих местах ценностей не так и много. Верблюды, золото и оружие». Это все они ценят и умеют замечать. Даже кони тут ценятся меньше, чем верблюды. А воевали они от создания мира. Так что, Булат, они знают хорошо. К тому же не забывай, что отсюда до Дамаска не так и далеко. — Тоже верно, — согласился Матвей, задумчиво Ероша Чуб. — А чего они на нас так уставились? Мы ж в деревню не заходим. Не верят пожал ахмедхан плечами местных тут часто обманывали особенно европейцы вот и ждут подвоха Ну пусть стоят ежели не лень на таком пекле торчать махнул матвей рукой, устраиваясь на ближайшем камне сняв папаху, он взъерошил себе волосы, давая голове малость проветриться на теплом ветру и тут краем глаза заметил, как один из мужчин толкнул стоящего рядом мужика локтем, взглядом указывая куда-то под камень, на котором он сидел. Опустив взгляд, Матвей увидел выползшую из-за камня змею. По характерному рисунку на голове он узнал ядовитую эфу и плавно потянул из ножен кинжал. Судя по всему, большое количество топающих лошадей обеспокоила змею, и она выбралась из норы, чтобы наказать того, кто ее побеспокоил. А может, просто пряталась под камнем, пережидая дневную жару, и теперь решила поискать чего-нибудь перекусить. В любом случае укус этого гада ничего хорошего никому не сулил. Примерившись, Матвей плавным движением соскользнул с камня, И, резко присаживаясь на корточки, смахнул ей голову кинжалом. "Ну, Матвей, ты и хват". Растерянно качая головой, ворчал Стремя, невольно оглядываясь назад. "Это ж надо суметь за камнем, на котором сам же сидел, змеюку приметить. А я-то думаю, чего это местные так всполошились? они, оказывается, змеи тех Пуще черта боятся!» «Не все», — качнул Матвей Чубом. «Но в таких вот деревеньках и вправду опаску имеют, потому как докторов у них тут и вовсе не имеется. А я у этих змей крепкий. Чуть промедлил — и все. Панихиду заказывай». «Господи! А про змей-то ты от кель узнать успел?» — изумленно спросил Подъясаву. «Так они в степи у нас водятся», — пожал Матвей плечами. «И чего?» — не понял стремя. «Есть они там, знаю, сам сколь раз видел. А ты-то как про них узнать сумел?» Так пластуны и научили по первости А после уж специально к доктору на ярмарке ходил, спрашивал. «Зачем?» — снова не понял подъясаул. «Да ты смеешься, что ли?» — возмутился Матвей. — Сказано, пластун я. А пластуну иной раз приходится часами на земле пластом лежать, врага высматривая. — Вот тут змеи и могут самой главной опасностью стать. Потому и узнавал, как определить, ядовит та гадина или нет, и что делать, ежели ужалит. — И как? — Узнал. — Кое-что узнал, — кивнул Матвей, оглядывая соседние холмы. «И как спастись, коль ужалила?» — не унимался подъясаул. «Лекарство особое потребно, да только редко оно вельми, и нет всякой змеюки спасает. Выходит, даром время терял. Всякое знание на пользу», — упрямо качнул Матвей головой. «Кое-чего мне тот доктор все одно поведал. Ну, хоть так». «Ты чего там высматриваешь?» Насторожился вдруг казак, заметив взгляд собеседника, направленный куда-то в сторону. «Камни на холме видишь?» — негромко уточнил Матвей, кивая в нужную сторону. «И чего?» «Похоже, в тех камнях укрылся кто-то». «С чего так решил?» — подобрался под Ясаул. «Блеснуло на солнце что-то, да еще шевеление какое-то имеется». «Может, птица пером?» — с сомнением потянул стремя, прикидывая расстояние до указанной кучи камней. «Может, и птица!» — в тон ему ответил Матвей, закидывая карабин за спину. Сотня свернула в обход холма, и Матвей, дождавшись, когда приметная куча скроется из глаз, толкнул Буяна каблуками. Сильный жеребец, негромко всхрапнув, сошел с дороги и короткой рысью понес своего всадника прямо на холм. Не доезжая гребня, Матвей осадил коня и, спрыгнув с седла, снял с пояса кнут. Плавным, мягким шагом обойдя взгорок, он подобрался к камням с тыла и, присев за очередным валуном, всмотрелся в примеченное место. Словно специально в камнях снова что-то зашевелилось, а после над ними поднялась фигура в местной одежде со старым капсюльным ружьем в руках. Неизвестный положил цевьё на камень и принялся старательно выцеливать кого-то из последнего ряда. Чуть шевельнув кнутом, Матвей расправил его и резко взмахнул рукой, захватывая плетёной кожей Горло стрелка. Затянув петлю на его шее, Матвей заставил неизвестного захрипеть, но тут рядом со стрелком выросла вторая фигура, и тоже с ружьем. Дернув кнут, Матвей уронил первого стрелка и тут же, пустив по кнуту волну, освободил его, чтобы сделать еще один резкий взмах. Кончик кнута хлестнул второго неизвестного по лицу, заставив вскрикнуть и выронить оружие. Упавшее ружье грохнуло выстрелом, и спустя несколько секунд десяток казаков взлетел на холм, сжимая в руках карабины. Увидев неизвестных, бойцы слетели с сёдел и моментально скрутили их. «И как ты их только приметил?» — удивленно проворчал Стремя, разглядывая пленных. «Кто такие?» курды это перевел подъехавший Ахмедхан шли в войско которые османы собирают Велено было приходить со своим оружием и чем оружие лучше тем больше османы платить обещали Вот они и решили кого-нибудь из последних в строю выбить думали мы испугаемся и отойдем чтобы перестроиться а только после станем выяснять кто стрелял а они за то время, Успеют и коней свести, и оружие собрать. «От же дурни!» — презрительно фыркнул Стремя. «Не скажи, дядька. Иностранцы так и воюют. Прежде строй перестраивают. И только после начинают выяснять, кто стрелял. Чего делать с ними будем?» — повернулся Матвей к молчащему сотнику. «Твой полон, тебе решать!» — ехидно усмехнулся Гамолей. — Смеешься? — фыркнул Матвей. — С того полона на вару, как с козла молока. — Какой уж тут смех! Ты их взял, тебе и решать, как быть! — отмахнулся Сотник. — Ты вроде баял нам без крови пройти надобно, — задумчиво оглядывая пленных, припомнил Матвей. — Верно, такой приказ был, — удивленно кивнул Сотник. «Ну тогда будем исполнять», — хмыкнул парень, вытряхивая из узелков пленных все их немногие пожитки. Отложив в сторону мешочки с порохом и пулями, он повертел в руке плохонькие ножи и, бросив их на землю, взялся за ружье. Убедившись, что эти стволы старше самого старого казака в отряде, Матвей примерился и со всего маху шарахнул прикладом о ближайший камень приклад ружья разлетелся в щепки а ствол от такого обращения согнуло коромыслом повторив это действо со вторым ружьем матвей носком сапога подвинул разбросанные вещи к пленным негромко велев. — забирайте и проваливайте еще раз увижу обоих кончу Благодарят, — перевел ахмедхан бормотание пленных дано ну их к бесу — отмахнулся Матвей, вскакивая в седло. Колонна двинулась дальше, оставив незадачливых разбойников разбирать свои пожитки. Подъехавшие к Матвею пластуны из соседней полусотни пристроились рядом, и старший в их паре тихо произнес. — Благодарствуй, парень. Кабо не ты, ходить бы нам с позором. И как только не приметили, сам в толк не возьму. Одним миром живем, браты, — отмахнулся Матвей. они приметил потому, что впереди шел. Они на то время притихли, затаились, да только не учли, что колонна наша шагом идет, не спеша. Вот и не утерпели, зашевелились, боясь последних в строю пропустить. А я приметил. А вообще, надо бы все такие места особо осматривать. подумав, Внёс он предложение. «Коней за морем, туда-сюда скакавши!» Вздохнул пластун. «Тоже верно!» Вздохнул Матвей, вспоминая, что засаду можно устроить и на ровном месте. «Главное знать, как это правильно сделать!» «Алло, вакты с кнутом. Святослав учил?» Сменил тему коллега. «Елизар. Ученик его!» Святослав потому меня наследником по науке воинской и кликнул, что Елизар у него учился, а я у Елизара. Выходит, прямой наследник. Сам-то Елизар в годах уж в походы не ходит. «Ну да, верно. Святослав все решил по старому укладу сладить», — понимающе кивнул казак. «Так он по старому укладу и жил», — пожал Матвей плечами. И «Это да». «Говорят, он тебе и стрелы свои оставил», — осторожно произнес казак, заметно понизив голос. «Одну сам ношу. Остальные сынам повешу», — коротко ответил Матвей, не имея никакого желания прятаться. а его отношениях со старым пасечником знала вся станица, а, следовательно, и все казачье воинство. Святослав был человеком широко известным. Достаточно было вспомнить, что на Тризне собрались казаки из разных станиц и даже разных подразделений. Были и терцы, и кубанцы, и семиреченцы. Так что Матвей даже не сомневался, что эта пара пластунов отлично знала, кем именно он являлся на самом деле. «Бедовый ты, Матвей!» Удивленно покачал пластун головой. «Не боишься, что попы про то прознают?» «Им же хуже!» Презрительно фыркнул Матвей. «Я веру Христову принимаю и не хаю. Вот и им нечего в мои дела лезть. иль ты донести на меня решил?» Резко повернулся он к пластуну. «Господь с тобой!» Вздрогнув, отмахнулся казак. «Я и сам не без греха», — усмехнулся он, расстегивая ворот рубахи и украдкой показывая ему кремневый наконечник стрелы. «То не грех, то память родовая», — кивнув, ответил парень. «А пращеров предавать казаку невместно». «Вот и Святослав также же баял», — грустно вздохнул пластун. «Добре. Понял я тебя, парень. Ежели чего, не тушуйся. «Только кликни, чем сможем, поможем». «Спаси Бог, казаки! И вы вызовите, коль нужда появится», — ответил Матвей вежливостью на вежливость. Впереди показалась крошечная оливковая рощица, и сотник решил сделать привал. Коням требовался отдых и вода. Выставив часовых, сотня дала коням немного остыть в тени и принялась поить, из брезентовых виодер, которые были выданы каждому еще в лагере. Осмотрев Буяна и убедившись, что жеребец здоров и полон сил, Матвей занялся своими прямыми обязанностями — осмотром всех коней в полусотне. Убедившись, что подковы у всех коней в порядке, а казаки за своими четвероногими напарниками следят как следует, он вернулся к своему десятку и на всякий случай принялся выяснять, все ли здоровы и не нужно ли кому чего. Казаки с благодарностью заверили его, что все в порядке, и парень, устроившись под ближайшим деревом, с удовольствием вытянул ноги, натруженные долгим сидением в седле. «Матвей!» — вдруг послышалось откуда-то из рощи. «Матвей! Ты где там?» «Кому это вдруг приспичило?» — удивленно проворчал Матвей, поднимаясь и оглядываясь. «Тут я!» — откликнулся он на крик. «Слава богу, нашел!» «Ты вот что!» — суетливо заговорил подскочивший молодой казачок. «Ты это, инструмент кузнечный, бери и за мной ступай!» «С чего вдруг?» — не понял парень. «В моей полусотни у всех коней подковы целы. Сам проверял». «Да не в полусотни У сотникова коня подкова треснула. Случаем приметили. Вот он и попросил меня кузнеца кликнуть. Едва не приплясывая на месте, быстро пояснил посыльный. «Ага, понял», — кивнул Матвей и направился к заводным коням. Забрав у обозного свои переметные суммы с инструментом и запасными подковами, парень направился к месту, где собрались командиры. Сотникова серый стоял в стороне, привязанным к дереву. Привычно огладив коня, Матвей поднял ему заднюю левую ногу и убедившись, что подкова действительно треснула, взялся за клещи. Аккуратно выдернув гвозди, он содрал подкову и достал из сумки рашпиль. 20 минут привычной работы, и новая подкова встала на место. Отпустив копыта, Матвей выпрямился и сходу столкнулся взглядом со взглядом сотника. «Ловко у тебя выходит!» — одобрительно улыбнулся Гамалей. «Так работа привычная. Я ж из кузнецов!» — пожал Матвей плечами. «Выходит, это про тебя с батькой твоим слава идет, что вы булат ковать научились?» «Верно, научились». И десятник. И пластун, и кузнец. Немноговато на одного, иронично хмыкнул сотник. Один в трех лицах, привычно отшутился Матвей. А что да много, иль мало? Так кто не мне решать? Все одно в полусотне другого кузнеца не имеется, как и пластуна. Так что кряхти, довези, иначе никак. Знаю я за пластунов ваших, Чуть скривился сотник. «На ровном месте погибли, подстрелы степняков угодив. Не свезло. Караульные проспали», — фыркнул Матвей. «Мальчишек на посты назначили. Они сустатку и уснули. Вот и вышло, как вышло. Да уж вышло. Благодарствуй, казак. Не ждал я, что серко так выйдет. Ведь перед самым походом ковал» сменил сотни к тему разговора. — Не на чем? А кто подковы ковал? — на всякий случай уточнил Матвей. — Так был там кузнец в лагере. Перекалил он подковы. Сознанием дела произнес парень, рассматривая обломки. Их студить медленно надо, а он, видать, еще раскаленными в воду кинул. Вот и перекалил. Вишь, крошится. — добавил он, клещами выкрашивая обломок. «Тут тебе виднее!» — не стал спорить Гамалей. «Даст Бог! Твоя дольше продержится!» «Не сомневайся!» Знал, куда еду. Заранее запас делал. Решительно заверил Матвей и, собрав инструмент, отправился к своему десятку. Сотня въехала в очередной оазис окруженной пальмами и оливами. Глядя на это благолепие, Матвей невольно залюбовался. Картинка была словно нарисованной. Казаки втянулись в оазис и, найдя колодец, принялись качать воду, наполняя поилки. Дело вроде привычное, но требовало аккуратности, потому как, погружаясь в воду, ведро поднимало со дна земляную взвесь так что действовать приходилось осторожно, а самое главное было не расплескивать драгоценную жидкость. Усталые кони тянулись к воде, но бойцы удерживали их, давая остыть. Осадив буяна в сторон от поилок, Матвей ослабил подпругу и, вынув изо рта у дела, принялся оттирать жеребца куском старой рогожи. На потную шкуру слетались слепни, И, начиная жалить, доводили животных до неистовства. Так что ухода лошади требовали тщательного. Дав коню остыть, он вместе со своим десятком подвел его к поилке и принялся таскать воду из колодца. Напоить больше сотни коней — дело непростое. Так что приходилось соблюдать порядок и очередность. Сами казаки пили только кипяченую воду. На этом настоял Матвей, мотивируя свое требование тем, что местные колодцы могут быть отравлены. Сотник, помня, что война в этих местах идет уже не один год, вынужден был согласиться. Хотя верить в подобное отказывался. Но парень привел несколько примеров, из которых следовало, что местные ядами пользоваться умеют, и кого травить им по большому счету все равно. Так что, напоив коней, бойцы выждали некоторое время, давая воде отстояться, и только после этого начали качать воду для себя. Кипятили они ее обычно на ночевке, когда разводили костры, чтобы изготовить горячую пищу. Но на этот раз сотник решил сменить режим движения. Устало оглядевшись, он подозвал к себе подъясаулов и приказал разбивать бивак. И людям, и коням требовался отдых. За прошедшие пять дней они прошли почти половину пути. Обрадованные нежданным отдыхом, казаки принялись собирать по оазису хворосты высохший кизяк. В этих местах это часто было единственным топливом для костров. Благо стада от оазиса к оазису перегоняли регулярно, так что топлива хватало. Со смешками и матерком казаки, обмотав руки кусками рогожи, собирали топливо, складывая его в старые мешки. То, что не будет использовано в этот раз, будет пущено в дело следующим вечером. Для жителей степи такие вещи были не в диковинку. Подобным образом поступали и степняки, так что казаки знали, что делали. Повесив на морду буяну торбу совсом Матвей уже привычно осмотрел ему подковы и, убедившись, что все его подчиненные осмотрели своих животных, присел на седло. Бойцы, подвесив над костром котелки для кулиша и чая, занялись своими делами. Кто-то чинил амуницию, кто-то поправлял узду, а кто-то принялся очистить оружие. Мелкая пыль, которую нес из пустыни ветер, набивалась в самые мелкие щели, так что огнестрел требовал особого ухода. Вычистив и смазав карабин, Матвей старательно замотал затвор куском холстины, а ствол заткнул кусочком тряпки. Точно так же он поступил и с короткостволом. Это создавало некоторые неудобства, но зато была уверенность, что в нужный момент оружие не подведет. Из задумчивости его вывел сигнал часового. К оазису кто-то приближался. Казаки моментально стряхнули дурман расслабленности и тут же приготовились к драке. В оазисе рубиться верхом было невозможно. Оливы деревья невысокие, но раскидистые, так что пространство для маневра между ними мало. Поэтому бойцы похватали карабины и рассредоточились готовясь встретить любого противника огнем. Из-за холма появилось большое стадо верблюдов, за которым шло примерно с полсотни человек. Присмотревшись, Матвей отметил про себя, что в этом караване были только мужчины. Увидев лошадей и кучу вооруженных мужчин, караванщики насторожились и принялись останавливать верблюдов. Но животные, почуяв воду, вышли из повиновения. Судя по всему, в пути они были давно. Сотник дал команду не стрелять и пропустить караван к колодцу. Верблюды, подойдя к полупустым поилкам, моментально выхлебали то, что осталось после лошадей. Караванщики, увидев, что агрессии неизвестные не проявляют, осторожно двинулись следом за своей скотиной. Держа карабин на сгибе локтя, Матвей с интересом рассматривал их. Смуглые, худые и жилистые, словно провяленные на местном солнце, они настороженно разглядывали казаков, попутно обихаживая своих животных. Вышедший вперед Ахмед хан что-то громко спросил, и от караванщиков отделился один из мужчин. Они принялись о чем-то разговаривать. А Матвей, глядя на них, пытался понять, откуда эти люди шли. Судя по составу каравана, это просто пастухи, перегоняющие стадо куда-то на продажу. Или это уже проданное стадо, которое гонят к покупателю. Почему именно продажа? Так сами пастухи явно относились к животным равнодушно. Достаточно вспомнить, как они пытались остановить верблюдов не прикладывая для этого особых усилий. Получится — хорошо, не получится — и ладно. Помня, с каким пиететом местные относятся к этим животным, подобная нерадивость парня настораживала. Между тем разговор толмача с караванщиком продолжался. Сообразив, что боя не предвидится, казаки немного расслабились, а кое-кто — вернулся к обязанностям Кашевара. Матвей, понимая, что разговор этот может затянуться надолго, отошел к краю уазиса и принялся осматривать местность. Пыльный шлейф и несколько едва заметных точек привлекли его внимание. Матвей хотел уже вернуться к сотнику, чтобы сообщить об увиденном. Когда подошедший к нему стремя негромко сообщил. Караванщики эти от разбойников бегут. Рот их побили. Это последние, кто уйти успел. Они за верблюдами приглядывали, когда на деревню напали. Потому и смогли уйти. Оружие у них одни ножи до стрекала. Говорят, по их следу целая банда идет. «Похоже, уже пришла», — кивнул Матвей в сторону темных точек. «Думаешь, они?» — встревоженно уточнил подъясаул, всматриваясь в горизонт. — Ежели эти правду сказали, значит, по их следу идут, — пожал Матвей плечами. — Сотнику обскажи. Хрен их знает, кто такие. Может, для этих бандиты, а для нас проводниками станут? — Верно, баишь скажу, — кивнул Стремя и, развернувшись, поспешил обратно. Матвей достал из сумки свою подзорную трубу и, разложив ее, навел линзу на приближающийся отряд. Пока они говорили, количество движущихся к оазису всадников увеличилось. За ними тянулся караван из местных телег. Арба для местных условий была самым удобным транспортом. Колеса большие, так что и проходимость хорошая. А благодаря всего двум колесам «Ещё и манёвренное. Развернуть на одном месте можно». Десяток именно таких телег и тянулся следом за всадниками. «Это что? Они всем кланом тут бандитствуют?» — озадачился Матвей. «Или очередные беженцы?» Извещенный сотник пришёл к краю оазиса в сопровождении толмача и караванщика. Едва увидев приближающийся отряд, араб схватился за голову и, запричитав, попытался убежать, но был остановлен суровой дланью сотника. Ухватив его за шиворот, гамалей встряхнул караванщика и потребовал ответов. Как оказалось, весь транспорт был захвачен в набегах. На арбах везли награбленное и рабов, отправив караванщика к колодцу Сотник обернулся к подчинённым и, вздохнув, угрюмо спросил. — Что делать станем, браты? Приказ у нас пройти тихо. А тут, похоже, без драки не обойдётся. — Чему быть, того не миновать? — подал Матвей голос. — Да и не так их много, чтобы большую сечу устраивать. Пусть в рощу втянутся. Тут мы их из револьверов и положим. «Главное — не выпустить никого. Скарб весь этим отдадим, а сами дальше пойдем. Эти...» — Матвей кивнул в сторону арабов. «И сами болтать не станут. А что банда пропала, так тут места глухие. Или сгинули, или ушли куда». «Добре!» — подумав, одобрительно кивнул сотник. «Так и сделаем. Уводите коней». Казаки разбежались, отдавая команды. Через пять минут все кони были отведены в вглубь рощи, а все бойцы, имевшие короткоствол, принялись прятаться, чтобы устроить засаду. К тому моменту, когда банда подошла к оазису, рассмотреть кого-то из бойцов было уже невозможно. Да бандиты особо и не присматривались. К колодцу они рванули с ходу едва завидев верблюжье стадо с гиканьем и с посвистом. Следом за ними втянулись и телеги. Точнее, арбы. Матвей так и не понял, как правильно склонять это слово. В общем, когда все подъехавшие пересекли границу рощи, в оазисе зазвучали выстрелы. Жалеть кого-то или искать невиновных казаки не собирались, едва увидев, в каком состоянии банда везла женщин и детей. Избитые, связанные, а многие женщины еще и изнасилованные. Разорванная одежда и обреченные взгляды говорили сами за себя. У бандитов имелись винтовки, но воспользоваться ими они не успели. Уж чему-чему, а стрелять казаков учить было не нужно. Первым же залпом, ополовине в банду, они уничтожили остальных, не дав им даже навести свои винтовки. Убедившись, что никто из бандитов не ушел, казаки привычно провели контроль и по привычке принялись собирать трофеи. Раскотав какую-то кошму, они вываливали на нее все найденное. Арабы, едва только стихла стрельба, поспешили к телегам, снимая с них детей и окликая кого-то по имени. Гамалий, оглядев все сваленное на кошму, задумчиво хмыкнул и покачав головой угрюмо проворчал. Давно разбойничают. Вот и серебро имеется. Что делать станем старшой? задумчиво спросил один из возрастных казаков. Добычу взяли, Да только мы тут в походе по приказу С собой не потянешь. Брать будем только деньги. Ну и кому что? Из остального глянется, но только так, чтобы коней не заморить. Мелкое чего?» Подумав, решительно приказал сотник, понимая, что лишать бойцов добычи полностью будет неправильно. Как успел заметить Матвей, денег и вправду было немало, но в основном это были местные медные монеты. Серебра было не так много, как показалось начале в паре молодых казаков собрать все деньги, сотник отошел с ними к заводным лошадям и принялся что-то перекидывать. По его приказу Ахмед хан указал арабам на оставшиеся вещи и на тела убитых бандитов. Тут и без перевода все было ясно. Им предлагалось забрать все оставшееся, взамен похоронив всех убитых за пределами оазиса. Быстро посовещавшись, арабы полностью освободили одну арбу и принялись складывать на нее тела. Все молодые мужчины направились к границе рощи. Чем они собирались копать могилы, Матвей не понял, но влезать в этот процесс не собирался. Местные сами отлично справятся. Подобрав одну из бандитских винтовок, он с интересом повертел ее в руках, и, рассмотрев клеймо, мрачно скривился. «Эти шакалы не могли и тут не отметиться», — проворчал парень, сплюнув и отбросив оружие. Это был английский Ли Энфилд. Понятно, что такое оружие бандиты купить просто не могли. Им передали его специально. Зачем? Это уже дело десятое. Но принцип «разделяй и властвуй» Они применяли повсеместно. Роман, увидев его мину и жест, подошел поближе и, подтолкнув брошенную винтовку ногой, тихо спросил. «Ты чего буянишь, братья?» «Винтовки у бандитов английские. Не новые, но и не очень старые. Выходит, им это оружие специально дали. Сами бы они их не купили». «С чего так решил?» «Серебро у бандитов было, сам видел». Это серебро они и грабежом нажили. Думаю, ежели арабов спросить, скажут, что банда эта в этих местах давно орудует. К тому же для этих винтовок еще и патроны нужны. А патроны такие только британцы делают. И перевоз их сюда недешев. Вот и считай. — Это что ж получается? Они здесь оружие специально раздают? — удивился Роман. — Так и есть. Мир в этих местах британцам не нужен. Им чем тут больше крови, тем лучше. Всегда так делали. «Опять политика!» — понимающе кивнул Роман. «Она проклятая!» — скривился Матвей. «Только эта политика нам может боком вылезти. Сам видел, бандиты этих всех подряд режут. Надо сотнику рассказать!» — вскинулся Роман. «Придет, расскажем!» Кивнул Матвей, не торопясь, перезаряжая револьвер.